Глава 25. Карпатский почуял неладное, едва снова переступил порог гостиницы. Но только от шага в половину коридора, смог наконец осознать, что именно. Как только мысль оформилась, он остановился, словно уткнулся в невидимое препятствие. «Ты чего?» – с тревогой спросил Савин. «Запах чувствуешь». Савин принюхался напряженно хмурясь. По всей видимости, до того момента не замечал ничего подозрительного, а теперь немного испуганно уточнил. «Бензин?» М -м. Кажется, они хотят сжечь гостиницу». «Как это сделал Артем Федоров, когда не удался его первый ритуал? Типа, со сгоревшей гостиницы все началось, я её и закончится?» Карпатский с сомнением покосился на него. «Откуда Савин знает?» Ему-то об этом рассказал Соболев, когда они только начали рассматривать происходящее на озере как одно большое дело. Но официально тот пожар так и остался несчастным случаем. Четыре года назад никто не стал ворошить прошлое. Для этого было недостаточно улик». Впрочем, Савину о пожаре в той гостинице вполне могла рассказать Юлия. Или даже сам Влад, ведь он давно крутится рядом с ними. Во всяком случае, сейчас Карпатский не собирался это выяснять. Ему нужно найти Диану, и времени на это не может быть много. Дверь в подвальное помещение оказалась приоткрыта, что лишний раз подтверждало догадку Савина. Во всяком случае, Диану наверняка повели сюда, поскольку, когда Карпатский только приехал и искал всех, дверь эта точно была плотно закрыта. Он осторожно потянул дверь на себя, стараясь, чтобы та не скрипнула и не привлекла к ним нежелательное внимание. Однако, едва заглянув за неё, Карпатский почувствовал разочарование и страх. «Не похоже, что там кто-то есть». Тихо заметил он. Слишком тихо и темно. «И все же давай заглянем». Предложил Савин, доставая смартфон и включая на нем фонарик. Карпатский сделал то же самое, и они вместе спустились по ступеням. К их общему сожалению, внизу действительно никого не оказалось. Лишь на полу валялась одна из черных накидок, да в своем углу, как и прежде, стоял старый шкаф. «Куда же они делись, черт побери?» «Ушли через лабиринт?» — предположил Савин, направляя луч фонарика на деревянные дверцы. Те были полностью закрыты, но это еще не значило, что ими не пользовались только что для прохода в мистическое подпространство. «Разве они могут сделать это без Софии?» «В теории, думаю, да. Может, кто-то еще владеет этой способностью». Может, София позаботилась об этом заранее? Карпатский подошёл к шкафу, открыл дверцу и заглянул внутрь. Медальоны, оставшиеся после ритуала, все еще лежали в углублениях, а в остальном шкаф был пуст. Если подельники Софии ушли через лабиринт, то это конец. Даже если они поймут, как попасть туда, дорогу найти не смогут, потому что даже не представляют, куда нужно идти. Диана пребывала в странном состоянии она все слышала все видела и все понимала но ей казалось что все это происходит не с ней словно она видит чертовски реалистичный кошмар но знает что спит в ушах у нее все еще звенело эхо выстрелов а перед глазами стояла страшная картина падающий на землю карпатский безмолвный и неподвижный он должно быть даже не успел понять что произошло хотелось плакать но диана не могла Кажется, когда все это случилось, она закричала и позвала Карпатского по имени, но это вполне могло происходить только у нее в голове, потому что ее тело онемело. А потом на нее обрушились тьма и тишина, после которых она пришла в себя уже на этом столе. Диана не знала, наверняка потеряла она сознание от шока, или же Роман что-то сделал, но сейчас не видела для себя особой разницы. Чтобы все получилось, ключ должен пребывать в пограничном состоянии. Тем временем объявила ведьма, стоя над ней. Между жизнью и смертью. Это откроет дверь. Проход между миром мертвым и нашим миром. Но важно, чтобы все происходило не слишком быстро. Ключ не должен умереть раньше времени. Она наклонилась к ее лицу и посмотрела Диане в глаза. Та равнодушно посмотрела на ведьму в ответ. Ты чувствуешь это? Скажи, что ты видишь. Ты слышишь его? Он уже здесь? Диана только моргнула, не видя особого смысла разговаривать с этой психопаткой. Она больше ни в чем не видела смысла. Кровь сочилась из разрезов, в ушах шумело, но Диана сомневалась, что причина тому кровопотеря. Она чувствовала слабость и апатию, но оба чувства были с ней с тех пор, как тело Карпатского рухнуло на землю. Внезапно раздался громкий стук. Диана уже слышала его раньше. Несколько месяцев назад с него все и началось. Точно так же кто-то стучал в дверь ее квартиры и заглядывал через глазок. Мог ли уже тогда к ней ломиться Артем, почувствовавший в ней ключ и шанс выбраться? Или же это был кто-то из тех, кто так старался его вызволить? Теперь она уже вряд ли узнает. Не спрашивать же сейчас. Стук повторился, заставляя Диану вздрогнуть и повернуть голову в поисках источника звука. Она увидела рядом Влада, лежащего на соседнем столе, а за ним столб, к которому была привязана Кристина. Кажется, та беззвучно плакала. А еще дальше, в растворяющейся в темноте стене, виднелась дверь. Куда она вела, Диана не знала, но ей показалось, что стук доносится именно из-за нее. «Он здесь, да?» — тихо спросила ведьма, вероятно, проследив за ее взглядом. «Ты видишь его? Скажи мне!» «Я слышу...» — тихо выдохнула Диана. «Не для безумной матери Артема, а для остальных. Они имеют право знать, что происходит». «Он стучит...» «Впусти его! Не сопротивляйся!» тебе все равно не победить свою природу диана и не сопротивлялась она безусловно сделала бы это если бы знала как но сейчас чувствовала себя такой беспомощной и бесполезной что не могла даже просто мысленно сосредоточиться на своем нежелании открывать мертвому убийце дверь он здесь он вошел все так же тихо произнесла она наблюдая за тем как сквозь дверь просочилась тень таня походила на человека в черном балахоне даже просто на человека Это было лишь чёрное бесформенное облако, постоянно меняющее очертания. Сначала казалось, что тень скользит по стене, но потом Диана поняла, что она приближается. «Он подходит ближе. Вы видите его? Он...» Диана всхлипнула, осознавая, что именно происходит. «Он плывет к Владу. Он уже рядом. Тень, точнее, тёмное облако, действительно зависло над столом, на котором лежал по-прежнему бесчувственный Влад. Оно зависло в нескольких сантиметрах над ним, постепенно принимая форму его тела, подобно трехмерному отражению. А когда этот процесс завершился, густая тьма рухнула вниз, сливаясь с телом Влада. Тот дернулся, выгибая спину, а потом снова замер. Диана почувствовала, как слезы все же хлынули из глаз, зажмурилась и отвернулась. Карпатский закрыл дверцу шкафа и медленно покачал головой, споря и с самим собой, и с Савиным, «Нет, не могли они куда-то уйти. Они должны быть где-то рядом. Гостиницу не просто так построили именно здесь. Им нужно озеро или само это место. Нужна его сила!» Он принялся скользить светом фонарика по стенам. «Что мы ищем?» Деловым тоном поинтересовался Савин, подключаясь к этому процессу. Проход. Обнаружив подземный этаж, мы сразу предположили, что он должен быть больше. Должен полностью соответствовать другим этажам гостиницы. Но мы так и не смогли найти проход. Может быть, просто не там искали?» «Ведь это подвальное помещение находится на том же уровне!» Савин, понимающе кивнул, и вскоре они вместе обошли весь периметр небольшого помещения, ища и глазами, и руками, но ничего похожего на потайную дверь так и не нашли. Когда луч фонаря Карпатского снова лёг на шкаф, он вернулся к нему и осмотрел со всех сторон. «Здесь зазор между задней стенкой и стеной», — сообщил он. «Так всегда было?» «Понятия не имею», — отозвался Савин, тоже подходя ближе. Карпатский просунул в щель пальца и попытался сдвинуть массивную громадину, но его только прошибло болью в груди от напряжения. Перед глазами поплыли цветные круги. У него вырвался невольный стон. Да я попробую», — попросил Савин. Он не производил впечатления человека сильного. К тому же после ранений с трудом ходил. Но Карпатский уступил ему место, понимая, что сам все равно не справится. Им нужно хотя бы немного сдвинуть шкаф, чтобы проверить, есть ли что-то за ним. И если он окажется чуть дальше от стены... «Можно попробовать иначе приложить силу, сделать это вместе. Тогда шансов будет больше». Савин вставил между шкафом и стеной трость и попытался использовать ее как рычаг. Карпатский подумал, что та сейчас сломается, но трость оказалась достаточно крепкой. С неприятным скрежетом и скрипом шкаф пополз по полу, отодвинувшись от стены на несколько сантиметров. Теперь уже можно было действовать вдвоем, так, чтобы один тянул, а другой толкал. Второе далось карпатскому легче». Тело все равно отозвалось болью, но уже не такой резкой. Вскоре за шкаф уже можно было залезть. Что Савин и сделал, шаря рукой по стене? «Есть!» — обрадованно крикнул он. «Здесь есть дверь!» Он толкнул часть стены, и та отъехала назад, открывая небольшой дверной проем. Посветив внутрь фонариком, Савин первым скользнул в него, Карпатский последовал за ним. Они оказались в соседнем помещении, таком же темном, как и то, в котором стоял шкаф. Здесь не было лестницы наверх, но имелась дверь, А за ней обнаружился коридор, соответствовавший коридорам на других этажах. На первом он вел к ресторану. Здесь в конце тоже виднелась еще одна дверь. Но что их ждет за ней, сказать было трудно. И снова никакого освещения, только фонарики в их смартфонах. «Держись за мной», — велел Карпатский. «А у тебя второго пистолета случайно нет?» — напряженно уточнил Савин. «Безоружным я чувствую себя крайне неуютно». «А ты что, стрелять умеешь?» — насмешливо поинтересовался Карпатский. «Да что там уметь?» «На курок жмешь и стреляешь». «На спусковой крючок», — поправил Карпатский. «Так что не надо тебе пистолета. Просто держись за мной». Ладно, убедил. Юля не видела и не слышала ничего из того, о чем говорила Диана. Но она видела, как дернулся, выгибая спину Влад. Как потом он рухнул обратно на стол и замер. Она до боли закусила губу, понимая, что ничем не может ему помочь. Мать Артёма переместилась, забывая про Диану, и теперь оказалась рядом с Владом, склонилась над ним, с жадностью и предвкушением всматриваясь в его лицо. «Проснись!» — шепнула она, касаясь его головы. «Проснись, Артём! Мальчик мой!» Веки Влады дрогнули и поднялись. Он несколько раз быстро моргнул, а потом посмотрел на ведьму. Его брови сдвинулись к переносице, пока взгляд блуждал по ее лицу. «Мама!» — прозвучал хриплый какой-то чужой голос. Мама, это ты? Это я. Ведьма умильно улыбнулась, едва не плача, погладила его по лицу, по волосам. С возвращением, малыш, все будет хорошо. Теперь все будет хорошо. Мама, рядом. Влад, или это уже был Артем? Юля не знала, но мысленно предпочла и дальше называть его Владом. С ужасом она наблюдала за тем, как он с трудом, словно тело, плохо слушалось его, сел, спустил ноги со стола. Оглянулся по сторонам, останавливая взгляд на каждом из присутствующих. И свободных, и связанных. Закончил свой осмотр, обернувшись через плечо на лежащую рядом Диану. «Что происходит?» Спросил он все тем же хриплым, плохо подчиняющимся ему голосом. «Мы вернули тебя. Ты теперь снова жив!» Торжественно объявила ведьма. «Но тебе нужно закончить ритуал, чтобы закрепиться в новом теле и закрыть дверь!» Она протянула ему кинжал. Влад помедлил, глядя на него но потом все же взял. «Что я должен сделать?» «Заплатить кровавую дань!» Ведьма указала ему на столбы, к которым они были привязаны. Все традиционно. Шесть жертв. Последним должен умереть ключ. Остальных можешь убить в любом порядке». Влад снова посмотрел на кинжал в своей руке, потом на ведьму и кивнул. Спрыгнул со стола, едва не упал, когда ноги подкосились, но удержался и выпрямился. Крепче сжал рукоятку, и двинулся к Кристине, которая находилась ближе всего. Заглянул ей в лицо. Юля тоже видела только лицо Кристины. Слезы ужаса в ее глазах, подрагивающие губы. Она едва заметно дергалась, словно пыталась отодвинуться, но, конечно, оставалась на месте. Так и не подняв руку с кинжалом, Влад отвернулся от сестры и шагнул дальше к соблеву Тот изо всех сил старался не показывать страха, смотрел с вызовом. Влад смерил его взглядом и пошел дальше. Рядом с Игорем... Задерживаться не стал, прошел мимо. романы и ведьма двигались вместе с ним, но держались на расстоянии. А Олег лишь отошел с его пути, когда Влад приблизился к Юле. Рядом с ней он снова остановился и криво усмехнулся. «Недалеко ты от меня убежала, да?» Заметил он насмешливо, вглядываясь в нее темными глазами безжалостного убийцы. Влад поднял руку с кинжалом и коснулся плоской стороной клинка ее щеки. Холодный металл буквально обжег кожу. Юля чувствовала, как ее сотрясает дрожь, но изо всех сил старалась не позволить слезам скатиться по щекам. Она всматривалась в родное лицо, в изменившиеся до неузнаваемости глаза и понимала, что взывать к Владу бесполезно. «У нас не так много времени!» — поторопила ведьма. «Начинай!» — Влад кивнул, перехватил кинжал так, чтобы им было удобнее нанести удар, замахнулся и... Вдруг подмигнул Юля. Прежде чем она осознала это, он повернулся и резким движением проткнул кинжалом горло Олега, подошедшего слишком близко, а потом выдернул его. На лице Олега застыло выражение недоумения и обиды. Он схватился рукой за горло в отчаянной попытке зажать рану, но кровь густым потоком текла сквозь его пальцы и изо рта. Прежде чем Олег рухнул на пол, Влад уже рванул к ведьме. «Убьешь меня, ослепнешь снова!» — выкрикнула та, отшатнувшись назад. Влад замер в нерешительности, так и не нанеся удар, и она воспользовалась его временным замешательством. «Рома, только не насмерть!» Ее молодой подельник словно только и ждал приказа, вскинул руку с пистолетом, сделал два шага вперед, пытаясь получше прицелиться. Это стало его ошибкой. Он не заметил, как подошел слишком близко к Игорю, а ноги никому из них не связали. Телохранитель ударил его с такой силой, что Роман рухнул на пол. Пистолет выстрелил в пустоту и вылетел из его руки. Секунду спустя резко распахнулась дверь, в которую влетел Карпатский с криком «Полиция! Бросить оружие! Никому не двигаться!». Хотя в помещении, где они находились, горело немало свечей, освещение все равно оставляло желать лучшего. А обилие объектов, вероятно, сбило Карпатского с толку, помешало сходу сориентироваться. Дуло его пистолета несколько раз качнулась из стороны в сторону в поисках цели и в итоге остановилась на замерзшей в ужасе ведьме. А поднимавшегося с пола Романа он не заметил. Тот с криком бросился на него, явно зная, куда бить, чтобы добиться лучшего результата. Невзирая на почтенный возраст, ведьма проворно ринулась туда, куда улетел пистолет, выпавший из рук Романа. Сам Роман в это время пытался выбить пистолет из рук Карпатского. Прежде чем ему это удалось, прогремел еще один случайный выстрел. Что происходило дальше, Юля не увидела. Влад встал перед ней, одновременно перепиливая окровавленным кинжалом веревки, чтобы освободить, и закрывая собой от очередной шальной пули. Следом, один за другим, прозвучали два выстрела. Отрезкой боли в сломанных ребрах у Карпатского потемнело в глазах. Он сжал рукоять пистолета крепче, чтобы не выронить его, но палец случайно нажал на спусковой крючок. Прогремевший выстрел напугал его гораздо сильнее, чем возможная потеря оружия. В помещении было слишком много людей, которые не могли не то что пригнуться, а даже просто пошевелиться. Каждая бесцельно выпущенная пуля могла стать для любого из них фатальной, поэтому Карпатский позволил себе уронить пистолет на пол и сосредоточиться на том, чтобы бросившийся на него Роман не смог его забрать. Болезненная грудная клетка, конечно, делала его уязвимым, но в остальном преимущество было на его стороне. Он был выше и крепче изящного парня, не говоря уже о том, что тот, очевидно, совершенно не владел навыками рукопашного боя. Но вцепился Роман в него крепко. То, что ведьма подняла с полой пистолет и направила на него, Карпатский заметил лишь краем глаза и почти не осознал. Среагировал исключительно на инстинктах. В последний момент, повернувшись так, что парень, совсем недавно пытавшийся его убить, оказался на линии огня. После прозвучавшего через мгновение выстрела, тот дернулся и обмяк, а следом раздался еще один выстрел. Карпатскому потребовалось несколько бесконечно долгих секунд, чтобы понять, второй выстрел был сделан из другого оружия. «Из его оружия!» – стрелял Савин. «В ведьму!» И, судя по всему, попал. Пожилая женщина рухнула на пол с простреленной головой. Держась одной рукой за стену, а другой за ребра, Карпатский недоуменно уставился на своего добровольного помощника. Тот невозмутимо опустил пистолет, обернулся к нему и пожал плечами, мол, «А что еще мне оставалось?» да его сюда!» – потребовал Карпатский, протягивая руку. Савин без лишних вопросов вернул ему пистолет. Карпатский поставил его на предохранитель и убрал в кобуру, а потом шагнул к столу, на котором лежала Диана. От вида крови и ее бледного лица по спине побежали мурашки. порезанные на её запястьях требовалось срочно перевязать, и Карпатский стянул с себя рубашку. Федоров, успевший освободить жену, заметил его тщетные попытки надорвать ткань и сунул ему в руки кинжал, который сильно облегчил задачу. «Слава!» Диана приподняла веки и улыбнулась, увидев его. «Ты пришел за мной? Пришел. Встретить меня. Он не сразу понял, о чем она. А когда понял, яростно помотал головой: Нет, я жив. И ты жива. Нас немного потрепало, но все будет хорошо, Ди. Слышишь меня? Только оставайся в сознании. Ладно, не спи! Диана в ответ лишь опустила ресницы и тут же снова их подняла. Хотелось верить, что она все поняла и будет держаться. Пока он перевязывал ее запястье, Федор вы вместе с Савином освободили остальных, закончив, Карпатский попытался поднять Диану, но сломанные ребра снова запротестовали, едва не отправив его в очередной нокаут. «Я возьму», – прозвучал над духом голос Игоря. Карпатский кивнул, отходя в сторону. «Так определенно будет лучше. Надежнее. «Мне кажется, или откуда-то пахнет дымом», – испуганно спросила Кристина, напряженно втягивая носом воздух. «Они собирались поджечь гостиницу». Савин кивнул на поверженную ведьму. «Мы чувствовали запах бензина. Видимо, они ее уже подожгли». Мрачно заметил Карпатский. Либо мы не заметили, либо возгорание началось уже после того, как мы спустились. Надо выбираться отсюда, пока еще возможно. «А с ними что?» Спросила Кристина с содроганием, глядя на мертвые тела. «А им уже все равно», — спокойно ответил Соболев, подталкивая ее к выходу вслед за Савиным. Тот с включенным фонариком пошел к выходу первым, показывая остальным дорогу. Двигался он весьма стремительно, несмотря на трость. Вскоре они уже выбрались через тайный проход в помещение со шкафом. Влад и Соболев совместными усилиями отодвинули его подальше, чтобы Игорю с Дианой на руках было проще пройти через него. Здесь дыма оказалось больше. Спускаясь в подвальное помещение, карпатские Савин оставили дверь приоткрытой. Соболев первым поднялся к выходу, но лишь выглянул за дверь, а потом захлопнул ее: «Назад, назад!» велел он громко, чтобы было слышно всем, кто пытался подняться вслед за ним. «Тут не пройти! Огонь уже везде!» Он закашлялся от скопившегося наверху дыма, пока остальные возвращались вниз. «И куда теперь?» – в отчаянии спросила Кристина. «Должен быть другой выход», – предположил Велесов. «Если они подожгли гостиницу, не дожидаясь окончания ритуала, значит, не собирались выходить здесь. Там было несколько дверей. Может быть, второй выход за одной из них?» «Нет там другого выхода», – возразил Влад. «Я что-то не видел тайных проходов вниз ни в кухне, ни в ресторане». «А этот ты прежде видел?» – парировал Карпатский, кивая на отодвинутый шкаф будь там другой проход они воспользовались бы им когда мы вырубились поддержал хозяин игорь ближе и проще она стащили здесь я видел может хотя бы попробуем поискать с надеждой предложила юлия какие у нас еще варианты на мгновение между ними повисла тишина в которой очень отчетливо прозвучал слабый голос дианы лабиринт они наверняка собирались уйти через него и нам надо идти туда это предложение ни у кого не вызвало возражений Игорь с Дианой на руках подошел к шкафу. Она взялась за ручку дверцы, прикрыла ненадолго глаза, а потом потянула ее на себя. Карпатский посветил внутрь и вместо пустых недр шкафа обнаружил уже знакомую темноту, пахнущую землей. Один за другим, держась за руки для верности, они вошли в лабиринт. Поплутав по коридорам под чутким руководством Дианы, выбрались через шкаф в деревенском доме Софии. А там их ждали очень кстати оставленные чуть раньше машины.